Нет сомнений, что в полигонных условиях Лунин и его команда, наверное, произвели бы атаку более ювелирно. Но не надо забывать, что испытывали тогда люди, запертые в душные и тесные коробки железных отсеков, когда над ними кромсало воду множество винтов вражеской эскадры, и ежесекундно на К-21 — Могла обрушиться разрывающая сталь корпуса лавина глубинных бомб. Арсений Григорьевич Головко до конца своих дней был твёрдо уверен в том, что из четырёх торпед в борт Тирпица угодили две, и они-то эти две торпеды и сделали бесполезной всю комбинацию союзников с заманиванием гитлеровского флагмана на караван. В книгах наших историков Также можно встретить самые противоречивые мнения. В одной из книг о Северном флоте сказано, что Лунин выпустил по торпедцу 4 торпеды с дистанции 18 кабельных. Однако из-за большой дистанции залпа и по другим причинам смелая атака К-21 окончилась безрезультатно. Это было напечатано в Воениздатом в 1966 году. Но в 1970 году тот же военно-эсдат предоставит возможность адмиралу Чабаненко высказать противоположное мнение. Тирпиц, как известно, был успешно атакован и повреждён советской подводной лодкой К-21, что заставило эскадру противника возвратиться в базу и приступить к ремонту своего самого мощного корабля. Адальи, развивая эту мысль, Адмирал Чабаненко настоятельно подчёркивает, что успех К-21 ещё более усугубляет вину английской стороны. Именно этим объясняется стремление англичан отрицать или замалчивать указанное событие и его значимость. Это высказывание Чабаненко удивительно совкнулось с записью в дневнике адмирала Головко от 1942 года. Не сомневаюсь, писал тогда командующий Северным флотом, что английское командование предпримет всяческие попытки умалить значение и результативность атаки Лунина. Звучит почти пророчески. Честно признаюсь, что эта фраза резанула и меня как ножом по сердцу. Я сразу вспомнил, что после лунинской атаки на Тирпец Гестапо отыскала в Ростове-на-Дону старого слесаря, отца Лунина. И гитлеровцы повесили его на городской площади, ведь это было явное отмщение врага за попадание в терпиц. Когда в нашей печати появилась тенденция к замалчиванию подвига К-21, я решил поговорить с непосредственным участником событий. Мне предстояла встреча с Владимиром Юльевичем Брамоном, капитаном первого ранга, инженером, имеющим учёное звание доцента. Мне было еще неясно, как отреагирует на мой вопрос этот рослый, седовласый человек, прошедший суровую, даже слишком суровую, школу морятской жизни. Владимир Юлевич, начал я. Во время атаки на Тирпиц вы стояли плечом по плечу с Луниным в боевой рубке. Скажите мне, как очевидец, ваше объективное мнение, куда пошли торпеды? Возможно, мне не следовало бы задавать такого вопроса, но Каперанг отнесся к нему вполне спокойно. «Вы ошиблись, назвав меня очевидцем», — сказал он. «На подводных лодках есть только участники, но очевидцев, увы, не бывает». Тирпиц и атаку на него наблюдал в тот день Николай Александрович, да и то не своими глазами, а через чечевицы перископа. Но это был не ответ на мой вопрос. Браман улыбнулся. Послушайте, мы ведь тоже не лопухи какие-нибудь, которые считают, что если они выстрелили, значит уже попали. Нет. Мы воевали серьёзно. Даже в досидых волос я драматизировать прошлое не стану. Выпустили мы четыре торпеды, а отчётликих взрывов было всего два. Но это не были взрывы глубинных бомб. Вы, конечно, читали записки Деницы и Локвуда. Значит, вам известно, сколько мучились немцы и американцы со своими торпедами низкого качества. А мы, советские подводники, с нашими торпедами горе не знали. Они были отличные, и уж если услышал их взрывы, значит, можно смело писать: попали. Тогда спросил я: "Чем же объяснить недоверие историков к тому факту, что торпеды угадили в цель?" Владимир Юльевич Браман подарил мне свои записи, которые в 1969 году были напечатаны в газете Северного флота На страже Заполярья, 4 11 апреля. Там он раскладывает свои доказательства по полочкам. Первое. У многих вызывает подозрение, что атака К-21 в подготовках, которая продолжалась очень долго, так и не была сорвана противником. Но это доказывает только одно. Служба наблюдения у немцев была организована безобразно. Если стирпица и кораблей его эскадры не могли заметить присутствие Ка-21, проникшей внутрь охранения и выпустившей по линкору торпеды. Второе. Не обнаружив Ка-21 внутри своего строя, противник не заметил и следа идущего от него торпед. Отчего надо полагать? Немцы приняли торпедные взрывы за обычный наскок на мины, после чего Тирпиц всё равно отвернул с генерального курса. Третье. Отрицать серьёзное повреждение Тирпица не может никто, даже при том, что в Германии его сознательно замалчивают. И Бленкор очень долго пробыл в бездействии, укрываясь в глубине норвежских фьордов. А это можно объяснить только тем, что устранение повреждений, полученных линкором, я уже цитирую Брамана, потребовало в условиях маневренного базирования без докавания значительного времени. На прощание Владимир Юльевич сказал мне: "Печально, что в нашей печати промелькнуло это сообщение, будто мы атаковали терпиц без попаданий. Но вы, Валентин Савич, ошибетесь, если станете думать, что в Англии Существует по этому вопросу единство мнений. Отрицать действенность атаки К-21 было бы неразумно, и сами англичане это понимают. Надо отдать должное англичанам. Они следят за нашей мемуарной литературой. В Англии с успехом разошлась книга адмирала Головко вместе с флотом. Хотя почтенный автор не слишком-то лестно отзывался в ней о бывших союзниках, выражая свое негодование порой чересчур резко. Англичане оперативно перевели и книгу контр-адмирала Колышкина «В глубинах полярных морей», где большая глава отведена именно торпедированию Тирпица экипажем подлодки К-21. Появление советских авторов на книжном рынке Англии широко комментировалось в британской печати. Снова возник вопрос: попали ли Лунинские торпеды в Тирпиц или прошли мимо цели? Наиболее точный ответ дал военно-морской обозреватель издательства Central Books Эдгар Янк. Лицо далеко не последнее в историографии британского флота. Янк не щадит своё адмиралтейство, справедливо считая, что действия Черчилля и Паунда значительно подорвали репутацию королевского военно-морского флота. А так уже Лунина и его экипажа Янн называет блестящий. Я не могу удержаться, чтобы не выделить жирным шрифтом сказанное Янгом о мужественной атаке К-21 на гитлеровский флагман. Достоверность этого успеха принимала с нашим адмиралтейством с некоторой долей сомнения, а ныне эти сомнения полностью рассеялись, как у адмиралтейства так и у многих английских историков. А далее Янг пишет, что историки Англии, отрицая успех атаки Лунина, строили свои выводы лишь на основании немецких источников, которые, вероятно, было бы разумнее принимать скептически, ибо они, естественно, маскируют серьезную ошибку противника. Это признание, важное для нас, сделано Янгом в 1967 году. Но тут читатель вправе задать мне каверзный вопрос. Каждый корабль имеет вахтенный журнал. Если сохранился такой журнал торпеца, то он ведь может дать самый точный ответ. Были ли попадания торпедами в борт Линкора 5 июля 1942 года? Это, конечно, при условии, если журнал уцелел. Дорогой друг и читатель, такой журнал сохранился. Эту мою книгу ещё в рукописи прочёл капитан первого ранга Тарасов, ленинградский профессор, специалист в области военно-морской истории, автор многих трудов по истории нашего флота. Тогда же он сообщил мне, что англичане после войны завладели вахтиным журналом Тирпица, а там на листе с датой от 5 июля 1942 года никаких отметок о попадании в Линкор торпед не зафиксировано. Выходит, Жан-Клод не клеветал, когда говорил, что взрывы произошли лишь в ображении Лунина. Как же я отнёсся к сообщению профессора Тарасова? Спокойно. Как автор и как историк, я имею право на собственную точку зрения, которую и должен обосновать. Пусть она будет спорной, но даже в порядке дискуссий она будет полезна. Тарасов сообщил мне, Я не спорю, что и немцы сознательно могли не записать в вахтенный журнал факт атаки подлодки на Тирпиц. И англичане тоже могли это же сознательно скрыть, чтобы приписать все лавры победы над немецким линкором себе. Тарасов хотел, чтобы я над этой темой ещё раз подумал. Я подумал и вспомнил Атению. Я вспомнил день 3 сентября 1939 года. День вступления Англии во Вторую мировую войну, когда гитлеровская подлодка рванула торпедой британский лайнер Атениу с женщинами и детьми. Желая замазать это преступление, немцы тогда поступили с вахтиным журналом подлодки так, что хуже не придумаешь. Они выдернули страницу с записью об атаке на Атениу и заменили её другой с иными записями, совершив юридически самый обычный подлог. Именно подлог. Разве не могли они поступить так же и с вахтиным журналом своего линейного корабля? Терпец. Об этом факте подробно рассказывается в книге лорда Рассела Проклятие свастики. Тем более, что гросс-адмирал Рёдер знал: одна неудача и головы покатятся. Стоит ли рисковать головой, если можно вырвать страницу? Расшифровать тайну вахтёного журнала Терпеца? Мне помог Самуэль Моррисон, американский историк, профессор Гарвардского университета. Моррисон состоял при Рузвельте историографом войны на море. Он считал, что документы, точнее, вахтенного журнала быть не может на белом свете, и потому после победы с радостью заполучил до работы дневники кораблей фашистского флота. Его постигло жестокое разочарование. Вахтенные журналы немцев Никак не отражали истинного положения вещей на гитлеровском флоте. Для большинства, вхтинных журналов, писал Моррисон. Характерны преувеличения и даже искажение истины. Моррисон заметил, что вахтины журналы большинства кораблей флота Германии заполнялись после возвращения корабля или подлодки на базу, что недопустимо. Моррисон пришёл к печальному выводу, что показаниям гитлеровских моряков не доверяло даже собственное командование, проверяя все их боевые отчёты по сведениям нейтральной прессы и радиовещанию BBC. Моррисон убедился, что при заполнении журналов уже на берегу, а не в море, вдали от боевых действий, немецкие офицеры целиком находились под влиянием политической ситуации на сегодня. Читатель уже знает, какова была обстановка внутри германского флота летом 1942 года. Шла жестокая борьба за власть между Рэддером и Денницем. В мёртвой схватке сцепились две доктрины: войны крейсерской и войны подводной. А Гитлер выступал при этом на ринге в роли беспощадного рефери. Понятно, что плававшие на линкорах и стояли за линкоры А подводники "Денницы" считали, что только они способны воевать за Германию на море. Разве при такой ситуации можно сознаться перед Гитлером, что "Тирпец" с трудом вывели в океан, но не успел он, как следует, развить скорость, каким ему сразу всадили в борт парочку торпед, после чего пришлось ему смываться обратно в коридор фьорда. Я убеждён, что атака К-21 потому и не отражена в журнале Тирпица, что такая запись была черевата опасностью для Шневинда, для Редера и вообще для всего надводного флота Германии. Ведь все знали о паническом страхе Гитлера перед потерями дорогостоящих линкоров. Затушевав атаку Лунина, офицеры Тирпица спасали от неизбежной консервации и сам линкор и свой офицерский престиж. И не исключено, что немцы тщательно замаскировали в своих документах все следы Лунинской атаки. Я знаю, что командиры советских подлодок сознательно преуменьшали свои успехи, никогда их не преувеличивая, чтобы упаси бог, не впасть в ошибку и не подвести своё командование. Ведь их рапорты отражались потом в радио сводках информбюро, а голос левиатана говорит Москва, разносился по всему миру: мы не имеем права подозревать Лунина в присвоении себе того подвига, которого он не совершил. Когда я писал эту хронику, я знал, что Николай Александрович Лунин тяжело переживал недобрый шум, поднятый вокруг его имени. После казни отца, как мне рассказывали, характер Лунина изменился не в лучшую сторону. Это можно понять. В конце войны Он окончил военно-морскую академию и продолжал служить на флоте. Но Лунин уже и сам старался не упоминать о своей атаке на Тирпиц. Если же кто-то и спрашивал его об этом, то получал раздражённый ответ раздражённого человека. Я ведь никогда не рапортовал командованию, что торпедировал Тирпиц. Я докладывал адмиралу Головко только о том, что выпустил в эту большую сволочь 4 торпеды из кормовых. Это правда. Николай Александрович доложил наверх только о самом факте своей атаки, но делать выводы он предоставил нашей и британской разведке. Пусть проверяют. Несмотря на подвиг, осветивший всю его жизнь как вспышка блица, Лунин, если выражаться языком военных, карьеры не сделал. Звание капитана второго ранга Он высчитывал угол атаки на тирпец летом 1942 года. А осенью 1970 года он умирал лишь в звании контр-адмирала. Да, он умирал, когда в палату главного военно-морского госпиталя в Ленинграде друзья принесли ему журнал Звезда. Коля, здесь ты попал в тирпец. Прочти сам. Лунин успел прочесть мой реквием за 2 дня до своей кончины. Он был неизлечим и сам знал, что умирает. Человек высокого мужества, что он доказал в боях и атаках, Лунин оставался мужественным до конца. Перед смертью он не был одинок. Его навещали боевые друзья. Пусть читатель не упрекнёт меня в нескромности, я всё-таки позволю себе Привести здесь отрывок из письма Владимира Юльевича Брамона, который посетил Лунина в госпитале. Я был у Лунина. Захватил с собой бутылку сухого вина. У койки сидел уже Арванов. Николай Саньч Лунин был очень худой, измождённый. Открыли бутылку вина, подложили ему под спину подушки, выпил он стакан вина при нас. Шутил, рассказывал анекдоты. Но видно было, что он уже не жилец на этом свете. Николай Самцов сказал мне и Арванову: "Из всех книг, повестей и рассказов, которые я прочёл про Северный флот, и в частности про Маю К-21, только один писатель, моряк Валентин Пикуль, написал так правдиво, честно и по-морски, что я не мог читать без слёз". А вы, ребята, сами ведь знаете, что я не из слезливых людей. Уж это-то мы знаем хорошо на собственном опыте. Ещё Лунин сказал, что очень хотел бы встретиться с вами и поговорить, но не придётся. 17 ноября Лунин попросится из палаты, его повезли, привезли обратно, положили на койку. Вдруг он сказал: "Ребята, что-то мне плохо". Было это в 14 часов. Вызвали врача, но всё уже было кончено. Смерть наступила мгновенно. Похоронили его на Богословском кладбище в Ленинграде со всеми высокими воинскими почестями. После смерти Лунина вдова его Надежда Тихоновна сообщила мне, что от мужа остались записки о боевых действиях К-21, о том, как экипаж выходил в атаку на Тирпиц и многое, многое другое для истории. Остается сказать последнее. Краснознаменная подлодка Ка-21 закончила войну, имея 17 побед. Она жива до сих пор. Героическая лодка поставлена на вечную стоянку в гавани города Полярного, а на боевых постах развернута экспозиция маленького музея боевой славы прошлого. Ка-21 еще служит нам. На ней учатся молодые подводники. Как это хорошо, что корабли у нас остаются памятниками собственной боевой славы. Просматривая увы, немногочисленные в нашей стране работы о судьбе каравана ПИК-17, я хотел поведать о нём нашему читателю. Я не ставил перед собой чисто литературных задач. Мне лишь хотелось довести до читателя самую сущность далёких событий. В моём произведении только два вымышленных корабля: подводная лодка Альфа Зейгерса и советский сторожевик, потопивший эту лодку. Официально их не было, но они были. Зейгерса я сложил из всего того материала о гитлеровских подводниках, который прошёл через мои руки. Советский же сторожевик, тиражный траулер, не требует комментариев. Таких кораблей с подобной же судьбой Было тогда немало на Северном флоте. В самой незначительной степени, на мой рассказ, наложен слабый колорит личных впечатлений. Эту летопись раковых событий я посвящаю, как скромный реквием, памяти тех, кого мы не дождались летом 1942 года. Памяти всех честных бойцов против фашизма, советских, британских, американских и польских моряков, которые через ад проводили свои караваны. Вечная память всем им, уснувшим посреди ледяных вод в тех высоких широтах, что грохочут между Мурманом и Шпицбергеном. Рига, осень 1969 года, остров Була, осень 1973 года.